Второе. Печень – природный фильтр. Вернемся к тому, где все начинается – к печени. Этот орган настолько важен для нашего здоровья, что природа наделила его уникальной способностью к саморегенерации. Некоторые больные умудряются выживать даже тогда, когда у них функционирует всего 20% печени. Поразительный список обязанностей печени входит расщепление жира. Эту задачу она решает путем производства химических веществ и ферментов его сжигающих. Данный орган играет ключевую роль в пищеварении, потому что вырабатывает желчь, ее производится от 1 до 1,5 литра в сутки. Она хранится в желчном пузыре и по мере необходимости выделяется в тонкий кишечник, где расщепляет и переваривает жирные кислоты. а также жирорастворимые витамины А, Д, Е и К, чтобы они абсорбировались и смогли попасть в кровь. Помимо всего прочего, печень служит складом метаболизированной пищи. Она хранит значительное количество крахмала и преобразует его в гликоген, когда организму требуется дополнительная энергия. Запасы белков по мере необходимости она превращает в аминокислоты. Кроме того, в этом органе хранятся небольшие количества жиров и витаминов. Печень – природный фильтр организма, очищающий от токсинов в среднем 2 литра крови в минуту. Эту важную задачу она решает путем переработки и расщепления вредных химических соединений, таких как аммиак, отходы метаболизма, лекарственные препараты и алкоголь. чтобы их вместе с продуктами распада клеток, вредными микроорганизмами и другими шлаками можно было вывести с мочой и калом. Кроме того, печень расщепляет гормоны, которые подлежат удалению из организма после использования. Некоторые из них, такие как инсулин, эстроген и адреналин, играют важную роль в биохимических процессах. Если эти, бывшие в употреблении гормоны, оставить в системе кровообращения, они могут причинить серьезный вред здоровью. В контексте снижения веса печень играет три ключевые роли. Хранит пищевые продукты и по мере необходимости преобразует их в энергию, служит природным фильтром и защищает организм от токсинов, выполняет функцию печи, для сжигания жира. Неудивительно, что у большинства людей с избыточным весом есть проблемы с печенью. После приема пищи и переваривания продуктов в тонком кишечнике кровь из пищеварительной системы толстого кишечника всасывается в печень через воротную вену. Такая кровь содержит все питательные вещества и токсины, абсорбированные кишечным трактом. Но прежде чем направиться в разные части тела, кровь проходит через печень, чтобы очиститься от токсинов. Перегруженность ядами часто приводит к затвердению и сужению воротной вены. В результате развивается так называемая портальная гипертензия состояние, при котором печень постепенно теряет способность эффективно фильтровать кровь. Интоксикация печени и портальная гипертензия негативно сказываются На многих органах, включая мочевой пузырь, толстую кишку, почки, прямую кишку, матку, яичники и фаллопиевые трубы. Системы и процессы пищеварения и выделения тесно и непосредственно связаны с печенью. Когда пища недостаточно хорошо обрабатывается в тонком кишечнике, непереваренные остатки становятся ядами. Пищеварительная система накапливает токсины, когда мы употребляем вредные для здоровья переработанные и рафинированные продукты и напитки. При этом тонкий кишечник и печень выделяют недостаточное количество пищеварительных ферментов, что приводит к малоабсорбции, нарушению всасывания и дефициту питательных веществ. Что касается толстого кишечника, то он отвечает за выведение твердых отходов в виде кала. Если его работа нарушается, непереваренная пища и отходы удерживаются в организме. Гниющие и разлагающиеся, они из толстого кишечника вместе с непереваренными токсинами из тонкого кишечника поступают через воротную вену в печень и отравляют ее. Перегруженный орган не может нейтрализовать эти кислотные яды, и они беспрепятственно, проходя через него, попадают в сердце. Оттуда они разносятся по всему телу и откладываются в суставах, мышцах, нервах, железах, мозге и так далее. Кроме того, когда печень забивается токсинами, повреждается, твердеет и увеличивается в размерах, воротная вена ограничивает поступление в нее крови и токсинов. Наткнувшись на такое препятствие, кровь возвращается в различные накопительные органы, которые в результате распухают. Со временем застой распространяется на все железы, мышцы, суставы и другие ткани тела.